От издательства. Об авторе. Бруно Беттельгейм всемирно известный психоаналитик, основатель и директор до 1973 года артогенической школы при Цехакском университете. Родился в 1903 году в Вене. Защитил докторскую диссертацию в Венском университете. Был заключённым в концлагерях Дахау и Бухенвальд. О чём написал книгу Просвещённое сердце. После освобождения уехал в США, где сперва был профессором образования, а затем профессором психологии и психиатрии в Чикагском университете. Написал такие книги, как Ребёнок мечты, Дом сердца, Учать читать, Детское очарование мыслью и жизнью, Использование обояния и Душа Фрейда и человека. Бруно Бетельгейм умер в 1990 году. Гардин написал о нём, что пройдя конслагерь, он был уникальным целителем души и мудрым наставником, учащим людей не забывать о том, что нельзя добровольно и покорно расставаться с мудростью и широтой души, чтобы не возродились опять в человечестве дикие пережитки.